Я потопал к Деверилл-Холлу, теряясь в догадках, что подразумевалось под ее выражением кое-какая мелочь. Заворачиваю за угол и вижу в отдалении нечто крупное и в Норфолкской охотничьей куртке. Я узнал эсманда Хаддека.